Рассказывает Надежда Фетисова. Ирине Петровне 99 лет и 5 месяцев. Познакомьтесь, Ирина Петровна 99 лет, говорю я. И 5 месяцев, говорит она. Вы знаете, Надя, я очень переживала, что не смогу тут гулять. Очень-очень. А я ведь каждый день должна ходить, иначе слягу. А мне нужно еще 7 месяцев. Мне хуже ведь стало. А свежий воздух — это жизнь. И ходить, мне нужно ходить. Я так переживала. Не беспокойтесь, Ирина Петровна, мы будем гулять с вами каждый день столько, сколько вам захочется. Надя, я там денежку чуть-чуть взяла. Я каждый день пью молоко. Я могу не есть, но молоко обязательно. И ягодок хочется. Не нужно денежку, у нас все бесплатно». Чудо какое. Боже, куда же я попала? Это чудо. А вы знаете, Надя, мне очень везет на добрых людей. Вот по интернету показывали, батюшка сказал, что через семь месяцев будет большой праздник. Как же я переживала. Мне надо ходить. Надо. Будем. Ходить.